Как измерить интеллект? Но как можно измерить интеллект? На протяжении веков любые рассуждения об интеллекте могли опираться только на слухи и анекдоты. Но теперь МРТ исследования показали, что при решении математических головоломок активизируется участок мозга между префронтальной корой, где сосредоточены рациональные мысли, и теменными долями где обрабатываются числа. Это согласуется и с анатомическими исследованиями мозга Эйнштейна, которые показали, что нижние теменные доли в нем крупнее обычного. Так что можно предположить, что математические способности связаны с усиленными информационными потоками между префронтальной корой и теменными долями. Но родился Эйнштейн таким. Или эти области его мозга увеличились в размерах благодаря усиленной работе? Ответа нет. Ключевая проблема здесь в том, что не существует ни общепринятого определения интеллекта, ни согласия среди ученых относительно его происхождения. А ведь без этого о повышении интеллекта вряд ли можно говорить.